19. А потом началась война. Уже много лет торговцы в руле не твердили, что будет война с Германией, хотя никто толком не понимал, что такое война и что она принесет. Настоящей войны не было ведь со времен Ватерлоу, и все сходилось на том, что теперь, когда существуют железные дороги и современное оружие, Война окажется совершенно ужасной или закончится очень быстро. 7 августа 1914 года Амос Джонс и его сыновья косили чертополох, когда какой-то человек прокричал из-за изгороди, что немцы вошли в Бельгию и отвергли ультиматум Англии. Еще он сообщил, что в городской ратуше открылся вербовочный пункт, и 20 местных парней уже записались с добровольцами. «Ну и дураки!» Амос пожал плечами и бросил сердитый взгляд вниз, в сторону Херри Форджира. Все трое продолжали косить, но позже, когда садились за ужин, у мальчиков был очень напуганный вид. Мэри в тот день мариновала свеклу, и фартук у нее был в лиловых пятнах. «Не бойтесь», — сказала она, — «вас не заберут на фронт, вы еще годами не вышли». Да и война, наверное, к Рождеству закончится. Пришла зима, а войне и конца не было видно. Мистер Гамар Дэвис начал произносить патриотические проповеди, а однажды в пятницу передал весточку на ферму видения. Джонсон предписывалось явиться в пять часов в зал для собраний на лекцию с показом диапозитивов. Небо темнело. Багровые тучи постепенно становились свинцовыми. На улице рядом с молельней были припаркованы два лимузина, избившиеся в толпу деревенские пареньки, вырядившиеся в свою лучшую воскресную одежду, болтали с шоферами или просто заглядывали через окна внутрь салонов, рассматривая меховые коврики и кожаную обивку сидений. Близнецы никогда еще не видели подобных автомобилей вот так вблизи. В сарае рядом шумел электрогенератор. Мистер Гэммер Дэвис стоял в вестибюле и приветствовал всех входящих рукопожатием и гадкой улыбочкой. «Война!» — говорил он. «Это крестовый поход во имя Христова». Внутри зала стояла горячая печка, и окна запотели. Выстроенные в ряд электрические лампочки отбрасывали туманный желтый свет на дощатые лакированные стены. Дамы-сям пестрели маленькие государственные флаги, и висел портрет лорда Китченера. Посреди прохода стоял проектор. Вместо экрана на стене вывесили белую простыню, и майор в форме цвета хаки с рукой на перевязи передавал ящичек со слайдами даме, настраивавшей аппарат. Окутанный сигарным дымом главный оратор, полковник Бикертон уже занял место на сцене И болтал с ветераном Англобургской войны. Свою искалеченную ногу он вытянул в сторону публики. На зеленой суконной скатерти, рядом с графином воды и высоким стаканом, лежала шелковая шляпа. Различные служители Бога все они позабывали о своих разногласиях, утопив их в пламени патриотизма подходили к Сквайеру, чтобы засвидетельствовать свое почтение и участливо поинтересоваться, не нужна ли ему какая-нибудь помощь. «Нет, благодарю вас. Я здесь очень удобно расположился». Полковник отчетливо выговаривал каждый слог. «Спасибо, что так обо мне заботитесь. Я смотрю, явилось много людей. Это обнадеживает, правда?» Зал и впрямь набился биткома. Молодые люди со свежеобветренными лицами теснились на скамейках или проталкивались вперед, чтобы как следует рассмотреть дочку Бикертонов, мисс Изабеллу. Брюнетка с влажными алыми губами и влажными карими глазами она расположилась рядом с помостом, спокойная и улыбчивая в накидке из меха чернобурой лисы. Из ее изящной шляпки торчало серо-розовое страусиное перо, смазанное глицерином. Рядом с ней сидел скорчившийся юноша с морковно-рыжими волосами и широко разинутым ртом. Это был Джим из скалы. Джон сели на скамью в самом конце зала. Мэри чувствовала, что сидевший рядом муж внутренне напряжен и очень зол. Она боялась, как бы он не устроил скандал. Заседание открыл Рулинский викарий. Он поблагодарил мистера Гамера Дэвиса за предоставленное помещение и за электричество. Весь зал огласился гулом: "Правильно, правильно". И священник приступил к делу. Заговорил об истоках и причинах войны. Мало кто из фермеров-горцев понял, почему убийство какого-то эрцгерцога на Балканах должно было привести к вторжению в Бельгию. Но когда викарий заговорил об угрозе нашей любимой империи, люди распрямили спины. «Не настанет покой», — возвышал голос оратор, — «пока эта раковая опухоль не будет вырвана из тела европейского общества». Немцы еще завизжат, как визжат все задиры, когда их загоняют в угол. Но не должно быть никаких компромиссов. Дьяволу не жмут руку. Бесполезно читать мораль аллигатору. Его нужно убивать. Публика захлопала, и священник сел. Следующим выступал майор, получивший ранение, по его словам, при Монсе. Свою речь он начал шутки про рейнских свиноделов. Полковник встрепенулся и вставил. — А мне вот никогда рейвейны не нравились. — Слишком фруктовый букет, не правда ли? Потом майор поднял свою щегольскую тросточку. — Свет! — скомандовал он, и свет погас. По экрану одно за другим проносились размытые изображения. Томми в лагере, Томми на параде, Томми на пароме, пересекающем Ла-Манш, Томми во французском кафе, Томми в окопах, Томми, примыкающие штыки, Томми, идущие в атаку. Некоторые из слайдов были настолько расплывчатыми, что, глядя на экран, невозможно было понять, что это. Тень от страусиного пирамиды забеллы или же взрыв снаряда? Последний слайд изображал нелепую физиономию с вороньими крыльями над верхней губой и золотым орлом на шлеме. «Это наш враг!» — сказал майор. «Кайзер Германии Вильгельм II». Раздались крики вздернуть его!» «И! Перемолоть на фарш!» после чего майор сел на место. Затем поднялся на ноги полковник Бикертон и принес извинения за отсутствие жены, ей не здоровилось. Его сын, сообщил он, воюет во Фландрии. И он очень надеется, что после тех волнующих сцен, что были сейчас продемонстрированы публике, среди местных жителей найдется немного желающих уклониться от своего долга. Когда война закончится, Сказал он. В нашей стране будет два класса людей. Те, кто был годен к службе в наших вооруженных силах и воздержался от вступления в них. Позор! Пронзительно закричала женщина в голубой шляпке. Я первый! прокричал молодой человек и вскинул руку. Но полковник поднял руки, показав публике свои запонки, и толпа умолкла. «И те, кто был годен и вызвался исполнить свой долг перед своим королем, своей страной и своими женщинами». «Да, да!» Вновь с проворным изяществом воздух взлетели руки, а потом толпа снова затихла. «Второй из упомянутых классов, из-за излишне говорить, станет цветом нации, а его представители по сути». «Истинными аристократами!» «На склоне дней этих людей будет утешать сознание выполненного долга!» «Вот чего Англия ждет сейчас от каждого мужчины!» «А как насчет Уэльса?» Раздался певучий голос права от мисс Бикертон. Но реплика Джима потонула в общем многоголосом гуле. Добровольцы ринулись к майору, выкрикивая свои имена. Слышались возгласы гиб гипура ура!» Другие затянули песню, ведь они такие славные ребята. Женщина в голубой шляпке хлистала своего сына по лицу и визжала, а я сказала «Ты пойдешь!» На лицо полковника снизошло выражение детской безмятежности. Волнующим тоном он продолжил. «И знаете, когда лорд Китченер говорит, что вы нужны ему...» Он говорит это вам, потому что каждый из вас, отважных молодых людей, неповторим и необходим. Несколько минут назад я слышал голос, раздавшийся слева от меня и спрашивавший «А как насчет Уэльса?» Внезапно наступила мертвая тишина. Поверьте, эти слова «А как насчет Уэльса?» попадают мне в самое сердце. Ведь в моих жилах течет валийская кровь, поровну смешанная с кровью английской. И потому... Потому-то сегодня вечером мы с дочерью привезли сюда два автомобиля. Те из вас, кто хочет записаться в наш любимый Хэрифордширский пехотный полк, могут поехать со мной. А те из вас... «О, верные валийцы, кто предпочет сражаться в другом славнейшем полку, с пограничниками Южного Уэльса? Могут поехать вместе с моей дочерью и майором Левелин Смиттом в Брекон. Вот так Джим из скалы и попал на войну. Чтобы уехать из дома подальше и ради девушки с влажными алыми губами И влажными, карими глазами.